Глава 32 Специальная монета, которую ему вручили на ритуале, предшествовавшем испытанию крови, придала Эйдену уверенности. На одной стороне монеты был изображен застывший в поле кречет, и Эйден вспомнил Сапсана, которого вырастил и с которым потом охотился в детстве. Сокола он назвал забиякой в честь мифической птицы Сапсана. Без одной истории, которую им часто рассказывала сип воспитатель Глин в свойственной ей драматичной манере. Эйден не мог уже вспомнить подробностей, но финал он помнил. Соперники-соколы увидели друг друга и забияка камнем упав на врага между небом и землёй в падении убил его одним ударом клюва. Думая об этом теперь, Эйден удивлялся, до чего же преувеличивалось всё в этой идее да и в других сказках, которые Глин рассказывала юным Сибу. Но сказки давали пищу детскому воображению и формировали психику будущего воина. Если бы Эйден не услышал легенду о Забияке, то он никогда бы не вырастил собственную птицу и не стремился бы теперь с таким упорством к своей цели. Все это и привело к тому, что он сейчас стоит, сжимая в пальцах монету с изображением птицы, похожей на Забияку, ожидая возможности добыть в бою родовое имя, которое жаждал всей душой. Хотя Эйден и не во всем соглашался прошлой ночью с Джоанной, он знал, что в споре с жеребцом о родовом имени права именно она. Воинское звание питало его жизнь, а имя дало бы пищу для души. В данный момент вот-вот должна была начаться вступительная церемония, обязательная перед состязанием. Джоанна и жеребец стояли рядом с Сайтаном. Они втроём ожидали, когда его вызовет глава дома. Эйдену стало интересно. Испытывает Лопор его соперник, стоящий напротив, такой же подъём. Лицо Лопора оставалось абсолютно бесстрастным. Может, он и кипел от ярости, но об этом было трудно судить. Только по взглядам, которые он бросал на Эйдена, чувствовалось, что он не просто хочет запугать противника, как это бывает обычно. Нет. Здесь просматривалось нечто большее, глубокая, лютая ненависть. Значит, ты ненавидишь, не так ли? подумал Лэйдэн. Интересно, будешь ли ты удивлён, если узнаешь, что я вовсе не ненавижу тебя. Я не размениваюсь на таких дураков, как ты. Ладно, можешь ненавидеть меня сколько угодно. Это тебя же и погубит. Я найду способ использовать твою ненависть против тебя самого. В центре огромного зала, где проводилась церемония права крови, стояла Райза Прайд. Она уже совершила необходимый ритуал для других воинов. Эден и Лопар были последними. Посмотрев на остальных, Хейден почувствовал дрожь. Он мечтал о том, чтобы оказаться в таком зале, ожидая возможности завоевать родовое имя еще со времени, когда был в СИП-группе. Но, конечно, он никогда не предполагал, что это случится вот так, при таких неблагоприятных обстоятельствах. Действительно, как он мог предвидеть, что ему придется жить, выдавая себя за вольно рожденного, Затем пройти для защиты своего статуса вернорождённого через испытание отказа и наконец вступить в состязание за имя, зная, что все противники дали тайную клятву убить его, если представится такая возможность. Даже теперь, когда другие участники состязания смотрели ему вслед, в их взглядах можно было прочитать самые разнообразные чувства от недружелюбия до презрения и непрекрытой ненависти. Ладно, подумал Эйдан. Когда я встречу любого из них на поле боя, я его уничтожу, так что мы будем в квиты. Наконец Эйда на слопаром вызвали на центральное возвышение, где стояла Райза Прайд, окружённая другими членами дома. Джоан и Жеребец прикоснулись на прощание к его плечу. Затем Эйден бодро взбежал на возвышение, помня наставления Джоанны, что бы ни случилось, проявлять на каждом этапе церемонии как можно меньше колебаний. Марта сидела с краю в одном из рядов среди других воинов, носивших родовое имя Прайд. Она старалась как можно меньше смотреть на Эйдена. Никто из воинов, обладавших именами, не должен был знать, что она поддерживает Эйдена. Она решила хранить это в тайне. Райза Прайд была облачена в ритуальный плащ клана Кречета, поражавший своей яркостью, сплетенный из разноцветных перьев. Несколько дней назад перед мясорубкой она казалась маленькой, а теперь в этом широком плаще, не спадавшем с плеч, выглядела более представительной и производила удивительное впечатление. Кивнув двум участникам состязания, она объявила, что представляет Дом Брайт и будет хранителем клятвы. Вы согласны, воины? Сайла ответили Эйден и Лопар. Войны, то, что случится сейчас, свежет на веки всех нас. Эта церемониальная фраза была одной и той же во всех кланах. Райза Прайд произнесла её с глубоким чувством. Затем, сделав рукой величественный жест, она сказала: "Вы принадлежите к лучшим воинам из дома Прайд. Вы доказали это". При этих словах среди собравшихся поднялся ропот, хотя по правилам разрешалось говорить только хранителю клятвы и воинам, участвующим в состязании. Эйден знал, что этот тропод вызвала ритуальная фраза, причислявшая его к лучшим из дома Прайд. Объявив, что воины будут биться за право и честь носить имя Прайд, Райза Прайд закончила вступительную часть церемонии. Затем она повернулась к Лопару. Вас зовут Лопар, вам 25 лет. Скажите нам, почему вы считаете себя достойным сражаться за имя прайд. Лопер Гурдо ответил, что он добился включения своей кандидатуры в число соискателей этого имени, проявив смелость и героизм в нескольких военных конфликтах, включая защиту Йоркского поселения Кречетов в территориальном споре. Затем Рай за Прайд повернулась к Кейдено и задала ему тот же вопрос. Опять поднялся ропот. Голова дома суровым взглядом заставила замолчать негодующих воинов. Мою кандидатуру никто не выставлял. Я попал сюда, победив более сотни воинов на мясорубке. Я верно служил клану Кречета в нескольких местах, куда меня назначали. Защищая на станции непобедимое генетическое наследие Кайля Першоу от хищнических притязаний клана «Волка», я обратил ход сражения в нашу пользу, проникнув в лагерь «Волков» и уничтожив его центр связи. Таким образом, я обеспечил победу к речетам. Репетируя с ним эту речь, Джоанна настояла, чтобы Эйден не упоминал ни о своей жизни под именем Вольно Рожденного, ни что воины делали часто о своих достижениях в СИП-группе. В глазах Райзы Прайд промелькнуло неудовольствие, как будто она тоже чувствовала стыд от того, что Эйден участвует в испытании крови. Однако она полностью договорила до конца свою речь, прославлявшую кандидатов, затем попросила их предъявить монеты, служившие знаком их законного участия в состязании. Рейден заметил, что она слегка запнулась на слове законный, но остальные присутствовавшие никакого протеста здесь не выразили. Затем из специального углубления поднялось конусовидное устройство. Оно называлось колодцем воли и служило для того, чтобы определить, кто из воинов должен выбирать оружие, а кто место сражения. Райза Прайд быстро смотрела монеты, проверяя, верные ли на них выгравированные имена. Потом она подняла обе монеты и объявила Монеты будут брошены в колодец воли. Мы не знаем, какая первая упадёт на дно. Это необходимо для того, чтобы симулировать условия сражения, которыми не один воин не может управлять. Настоящий воин должен преодолевать все трудности, побеждать любого противника, находить выход из любого положения. Испытание крови включает в себя все случайности войны. Один из обладателей этих монет окажется охотником и выберет средства ведения боя. Затем другой выберет место. Вы оба хорошо это понимаете. Сайла подтвердили войны. Райза Прайд вложила каждую монету в отдельную щель и затем нажала на кнопку. Куверка с монетой полетели вниз. Хотя сосуд был прозрачным, они вращались в нём так быстро, что невозможно было отличить одну от другой. Эйдыно ожидание, пока из нижнего отверстия воронки выпадет первая монета, показалось бесконечным. Они с Джоанной решили, что в данном случае будет лучше Если ему выпадет роль охотника, и он должен будет выбирать средства ведения боя. Поскольку Лопор обладал репутацией замечательного воина, Джоаннас отчала логичным выбрать какой-нибудь иной вид поединка. Эйдон вначале с ней не согласился. Он сказал, что лучше биться в стиле, к которому привык противник, так как его победе никто не сможет придраться. Но Джоанна оставалась непреклонной, и в конце концов Эйден ей уступил. Теперь, однако, его снова одолели сомнения. Посмотрев еще раз на суровое лицо Лопера, он решил, что если ему выпадет удачный жребий стать охотником, то он выберет боевой робот и побьет Лопера его же собственным оружием. Когда, наконец, появилась первая, а за ней и вторая монета, Райза Прайт, обращая особое внимание на порядок, взяла первую монету в правую руку, а вторую — в левую. «Охотникам будет лопар», — сказала она, раскрыв ладони, — «а Эйден будет выбирать место». Если бы вышло по-другому, то результат был бы тот же подумал Лэیدن, будучи уверен, что Лопор выберет боевых роботов. Вероятно, выбор места оказался в этой ситуации даже преимуществом. Однако своей следующей фразой Лопор ошеломил его, да и всех собравшихся в зале. Охотник не даст этому выскочке умереть с почётом на мостике робота. Я буду сражаться с ним в рукопашном бою. Единственное оружие охотничьи ножи, минимум одежды. Победа достанется тому, кто останется в живых. Смертельная схватка была редким поединком в клане Кречета. Тем не менее, правило испытания кровью её допускали. Многие из собравшихся в зале Так сильно ненавидели Эйдена, что одобрили злобный выбор лопора. Я знал, что смогу употребить твою ненависть себе на пользу, но теперь мне делать ничего для этого не надо, подумал Эйден. Да будет так, проговорила Райза Прайд и затем повернулась к Эйдену. Какое вы выбираете место, где за вами будут охотиться, командир звена Эйден? в секторе испытаний. В лесу рядом с местом, где проводятся аттестации. Время сегодня в полночь. Некоторые из собравшихся воинов были явно задачены. Они не знали, что в этом лесу Эйден когда-то сразил нескольких сидевших в засаде вольнорождённых. Это случилось во время первой аттестации которую он провалил и благодаря которой был теперь печально знаменит. Лес казался Эйдану самым подходящим местом для первого боя на его пути к почётному родовому имени. Это место годилось лучше всех остальных, потому что там всё и началось. И если он проиграет, тот жеанна присмотрит за тем, чтобы здешний лес стал его последним пристанищем.